Глава десятая Катамаран отчалил от берега и, заложив румпель вправо, Кормчий гаркнул, глуша порыв ветра. «Левый борт, табань! Правый греби!» Спенивая воду, заработали в раздрае весла, и, чуть накренившись, судно крутанулось на месте. Выправив руль, Кормчий закричал вновь. «Разом навались! Раз! Раз! Раз!» Ловя единый ритм, дружно заработали гребцы, и, раскинув длинные весла, катамаран, как водомерка, заскользил по воде. Народ на берегу, отрываясь от своих дел, проводил нас восхищенными взглядами. Уже четыре месяца, как это судно возит меня с берега на берег, а горожане по-прежнему смотрят на него с восторженным интересом. Холодный октябрьский ветер продувает насквозь, и я плотнее кутаюсь в плащ. Едем к новой мельнице, что закончили ставить буквально на днях. Это будет уже третий за последний год. Самый первый перегородили речку Тьмаку, недалеко от Твери. Еще одну плотину возвели на Тверце, рядом с Медным Рундиком и Заводом. И вот нынче еще одну закончили тоже на левом берегу, на впадающей в Волгу речушки Межурка. Волгой добраться туда быстрее всего, хоть и против течения. Для нынешнего катамарана это не проблема. Если бы не пронизывающий холод, так и вовсе была бы веселая прогулка. «Да уж, не лето!» — мощность отворачиваю лицо от летящих брызг и сразу же вспоминаю последнее сражение. «Вот когда было по-настоящему жарко!» Ордынцев тогда далеко гнать не стали. Захватили их в лагере и остановились. Поопасались угодить в засаду. Уж слишком мало у меня оставалось конницы. Помню, приказал Куранбасе висеть у татар на хвосте до самой коломны, а всю пехоту развернул обратно. Конец того дня и весь следующий посвятили поиску раненых, сбору добычи и рытью могил. Мертвых ордынцев насчитали 512 человек, а наших лишь около сотни. И то, по большей части, это были бойцы из княжеских и боярских отрядов. К следующему утру пришла новость, сильно обрадовавшая Ярослава. Брат его не погиб, а благополучно добрался до Москвы. Там сразу же решили, что битва проиграна, и татары с минуты на минуту будут стен города. Мгновенно воцарилась жуткая паника, и началось повальное бегство из города. Уж слишком хорошо было известно, что делают монголы с городами, посмешивая сопротивляться. Вся Москва настолько обезумела от страха, что когда мой гонец примчался туда с вестью о победе, ему поначалу даже не поверили. Михаил своими глазами видел разгром своей тверской дружины, и в его сознании не мог уместиться факт того, что, по сути, простые мужики одолели того врага, перед коим он сам спасал. К утру все же боярская делегация во главе с Михаилом приехала на поле боя. Убедиться, так сказать, в невероятном. Среди прочих, к моему величайшему огорчению, был и икун, подтвердив для меня известную истину — говно не тонет. Тогда-то и подсчитали потери. Больше всего погибло москвичей. По ним пришелся главный удар барласов. Пятьдесят три тела увезли с поля боя в Москву. Икону повезло больше. У него убитыми было 32 бойца. Тоже немало, но в сравнении с москвичами так вроде и терпимо. У меня же насчиталось 15 двухсотых и около трех сотен раненых различной тяжести. Ученики Иргиль как смогли оказали помощь на месте, но с тяжелыми ранениями пришлось везти их к ней самой. На третий день с утра войско двинулось домой, а я сделал короткую остановку в Москве. Собрав местных бояр и именитых купцов, я положил на стол проект союзного договора. Убеждать и уговаривать особо не пришлось. После того, как я им прямо заявил, либо подписывайте, либо в будущем меня не зовите и разбирайтесь с ордынцами и прочими сами. «Надо ковать железо, пока горячо», решил я тогда. Пока мы с забыли только что пережитый панический ужас, пока еще свежа память о победе, одержанной исключительно тверскими полками, надо брать местную знать за горло. Условия были необременительными, но кроме традиционных заверений, что оба города должны прийти на помощь друг другу в случае беды, там было еще два очень важных пункта. Первое том, что Москва обязана выставить и прислать в Тверь в союзное войско сотням бойцов, коих должна полностью взять на свой кошт, включая содержание, обучение и вооружение, согласно правилам союза. И второй – что все правила и законы касательно этого союза издаются находящимся в Твери Советом, куда Москва может прислать трех своих представителей. Второй пункт к моему удовлетворению вообще прошел незамеченным. Больше разбирались с тем, сколько чего потребуется для задержания московской сотни и чего будет городу стоить. Московскому боярству и во сне не могла присниться вся грандиозность моих замыслов. А то они никак не удовлетворились бы, всего тремя депутатскими местами. Оставляю воспоминания, потому что уже заходим в устье Межурки. «Табань!» — звучит крик кормчиво, и судно мягко тыкается носом в песчаный берег. Сложив весла, гребцы установили сходню, и только после этого я спокойно схожу на берег. Там меня уже ждут старосты Ерема и старший плотник Ясыр. Едва я ступил на песок, оба согнулись в глубоком поклоне. «Будь в консул!» «И вам здоровья!» — отвечая с легкой улыбкой и не останавливаясь, бросая на ходу. «Давайте, показывайте, чего настроили!» Мое хорошее настроение не укрылось от встречающих, и затаенная в глубине глаз тревога тут же испарилась. Мол, начальство в расположении нужно расслабиться. И сыр двинулся вперед, показывая дорогу, а Ерема, пристроившись сбоку, тут же начал докладывать мне о последних событиях. С масла Боэн масло подсолнечка, как ты велел, разлили по бутылям и развезли по амбарам. По новому счету, ежели считать...» Он вытащил из запазки мят или из бумаги и сверился. «То 3526 литров получилось». «Не густо», — подумал я на ходу. «Но, с другой стороны, четыре года назад его вообще здесь не было». «Еще с той свеклой, что на отдельном поле растили, сахар наварили». Он споткнулся, но, стояв, с гордостью сообщил. «По более, чем в прошлом годе. Раза в полтора!» «Гордись!» — мысленно поздравляю самого себя. «Твои сельхозреформы начинают давать свои плоды. Тут, без сомнения, есть повод для гордости. Введённая трехпольная система плюс посадка озимых культур из-за расчета трехлетнего срока повысили урожайность земли более чем в два раза. Здесь, конечно, сказалось не только это». Также давала себе знать артельное использование железного плуга и прочего дорогого сельхозинструмента. Плюс дешевые кредиты, что раздавал созданный мной военно-сберегательный банк. Давали, естественно, не деньгами, коих катастрофически не хватало, а тем же инвентарем, посевным зерном и прочим, но пересчитывали все в серебро, и отдавать надо было звонкой монетой. Признаю, что кто-то может назвать это вымогательством, но я предпочитаю называть расширением инвестиций в условиях дефицита денежной массы». Хмыкнув по поводу того, как ловко я вернул замысловатую фразу, замечая, что уже пришли на места. Остановившись, я сыр повел рукой в сторону плотины и односложно выдал. «Вот!» «Да уж, нехилая презентация. Смеюсь про себя, но знаю, с сыра требует большего глупо». Мужик, он рукастый, можно сказать, гений, но вот по части языка это не к нему. Ладно, иду разбираться сам. Речушка небольшая, но быстрая. Берега крутые, так что воду удалось поднять аж на четыре метра. Нижнюю часть плотины сложили из собранных по кругу волнов, а вот верхнюю — из подогнанных плит песчаника. Отводной канал для сброса избыточной воды прорыт, затвор поставлен. Это уже третья плотина. И сыр все сделал сам без моих указаний. Поднимаюсь на плотину. Колесо и лопасти деревянные, но по краям обшиты медью для прочности. Вал тоже деревянный из лиственницы и выточен почти идеально. Закрепленный в двух обильно смазанных дегтем бронзовых втулках, он тянется в деревянную избушку, которая и является самой мельницей. Там посаженный на вал жернов вращается, трется о другой неподвижной, Этим, соответственно, мелит зерно. Но это еще не все. С этого же вала есть дополнительный ремённый привод на шкив, много меньшего диаметра, который, в свою очередь, крутит циркулярную пилу. Так что это ноу-хау компенсирует сезонность работы предприятия, давая ему двойное назначение и мельницы, или лесопилки. Довольно осмотром, хвалю и сыро, а тот стеснительно пожимает плечами. И то что?» Мне тут и волы на кузнец, и фролы, и каменщики новгородские помогали. Один раз я справился бы». Из-под дволь вижу, как Ерема ткнул плотника в бок, и тот сразу проявил понятливость. «И староста наш Ерема тоже помощь оказывал всегда. Людейшками там или тяглом помочь, так он завсегда». Улыбаясь и машу рукой. «Ладно, ладно, не старайся за всех-то. Дело хорошее сделали. Я никого не забуду, ни почетом, ни деньгами». Два моих слушателя благодарно кланяются. И тут, скрипя колесами подъезжает телега. На ней мужичонка с седой куцей-бородёнкой под поясанном зипуне и зайчий шапке. Мужичок спрыгивает с бычка и стаскивает с головы шапку. Здоровушка вам, господа хорошие! Мне бы вот зерно помолоть. К кому?» И Лёма тут же скинулся. «Ты что, дурья башка, не видишь, кому обращать?» Схватив за кушак, обрывая он на полуслове. «Чего ты взъерепенился?» «Помоги лучше, кликни мельника! Не видишь, человек издалека!» Зыркнув сурово на мужичка, Ерема все же побежал звать мельника, а я подошел к телеге. Пять больших, накрытых рогожей плетеных корзин, заполненных зерном, и как раз начал их отвязывать. Меня он явно не знает, а после устроенной Еремой выволочки вообще старается не смотреть в мою сторону. Поэтому, желая завести разговор, добавляю в голос мягкости и сопереживания. — Издалечий чай приехал. Тот охотно соглашается. — Та да десятка два верст, а может и с гаком. Деревенька змеиная, что возле Медновского строга. Честно сказать, я и не знал, что Медное уже обросло какими-то деревнями. В благодушном настроении продолжаю расспрашивать чисто из любопытства. — Ну и как там у вас дела? Всего ли в достатке? — Да грех жаловаться. Приютили вот, землю дали, плуг опять же, инструмент, лошадок. Ещё б налогом не так душили, да процентом банку. Так и совсем жизнь бы наладилась». Тут у меня впервые закралось подозрение, что чего-то с деревенькой этой и со стариком не совсем так. «А давно вы обосновались там в Медном?» — задаю вопрос, потому как старик явно не местный, а из беженцев. «Так ты пришли. Со Смоленском мы. Там совсем житья от литовцев не стало. А тут прослышали, что в Твери землю сразу дают, с вспоможение подъемное. — Да и поборы умеренные. Вот и решили все общины сняться и к вам переехать. — Так, получается, и года у меня не живут. Начинаю потихоньку закипать. — Тогда кто ж такой хитрожопый у нас объявился? — Дело в том, что как на Тверских землях, так и на моих личных, первый год с переселенцев никаких налогов брать не положено. На то есть решение городской думы мною подписанное. Бояре, конечно, на своих землях, вопреки закону, тайком беженцев обирают. Я о таком слышал, но пока вынужден закрывать на это глаза, потому как свариться с Тверской господой сейчас не время. В любом случае, все это, как я полагал, происходит не у меня, а где-то в дальних боярских поместьях, а тут на тебе, на моей земле, прямо под носом. От такой наглости прям кулаки зачесались. «Убью!» — в голове вспыхивает холодное бешенство. потому что я абсолютно уверен, чьих рук это дело». Выдохнув, успокаиваясь и для верности спрашиваю. «А кому же налоги-то платите?» Поставив тяжелую корзину, мужик утер под лба. «Так этому же...» Он напрягся, вспоминая мудрено имя. «Немцу... Якобсуну. О, Он нас поселил. По его слову, плуг нам дали на посев. Семян... Двух лошадок...» Он начал загибать пальцы. «Еще лопату, два топора...» «Стоп!» Прерывая его подсчеты. «Бумаги какие подписывали? Кто?» От прозвучавшей в моем голосе нескрываемой злости мужичок вздрогнул. Док староста наш, а Фонька косой!» Он на всякий случай отступил на шаг. «Фон палец свой прикладывал», смиряя бушующий во мне гнев. «Чего старика-то пугать? Он тут совершенно ни при чем». «Немца Генриха Екобсона я подобрал в Дербте. Какого он роду племени не спрашивал?» Но по его роже и так было видно. У епископа Германа он заведовал всей канцелярией, а еще ссажал церковные деньги местным баронам. Епископу таким делом заниматься было не с руки, вот и сидел у него тайный человечек. «Вот», — подумал я тогда, — «кандидатура на пост главы будущего военно-сберегательного банка. Считать умеет, с делом знаком. Тем более новый человек в Твери, пока притрется на новом месте, пока повыкнется». Точно по первости воровать не будет. Привез я этого Генриха в тверь, посадил на подъемные кредиты беженцам, объяснил ему всю политику, мол, тут тебе не дерт, про 25% годовых забудь. Я беру только пять. Для меня важно, чтобы люди осели, закрепились, жирком обросли и начали пользу городу приносить, а сиюминутная прибыль вторична. Тот все усвоил и действительно человеком оказался толковым. Бумаги всегда в полном порядке, прям циферка к циферке. Работает спора, не ленится, с людьми вежлив и обходителен. В общем, до сегодня у меня претензий к нему не было. Теперь вижу зря. Про вторичность прибыли для меня он понял буквально. Окидываю взглядом двор мельницы и вижу оседланную лошадь. Ничего больше не говоря, оставляю старика и, отвязав коня, запрыгиваю в седло. Тут Ерема с мельником из дверей вышли, Но им я ничего объяснять не стал, только крикнул на ходу. «Я в Заволжский! Коня потом верну!» До поселка версты три промчались лихо. Думаю, коняка так давно не бегала. Влетели в ворота и прямиком через площадь к моему дому. Там на первом этаже вся администрация моя сидит. Слетаю с седла, в два прыжка запрыгиваю на крыльцо, но тут останавливаюсь. Выдыхаю и пробую успокоиться. «Стоп, не горячись. Может, человек и не виноват вовсе. Может, на него наговаривают. Вспомни про презумпцию невиновности, дай сначала обвиняемому возможность оправдаться». Подействовала. Открываю дверь и, пройдя по коридору, захожу в контору отделения банка. Увидев меня, Генрих тут же скочил и согнулся в поклоне. «Желаю здравствовать, господину консулу!» «И тебе не хворать!» Не могу сдержаться от сарказма, но скрываю это за широкой улыбкой, мол, хозяин шутит. Немец все же угрозу уловил и как-то в раз весь напрягся. «Чего изволит господин консул, Он изобразил еще один поклон. Сажусь на стул напротив него и, подумав секунду, выдаю. «Да вот хочу посмотреть, что у тебя есть по деревне Змеиная. Тот суетно начинает перебирать бумажки на столе, для верности постоянно приговаривая. «Змеиное, змеиное, где-то здесь было. Только что же ведь видел. Бумаги у меня хватает». В прошлом году мы ее сами начали делать, поэтому никаких свитков. На столе, прямо как в двадцать первом веке, сплошные папки, только компьютера до шариковой ручки не хватает. «Сейчас, сейчас!» — бормочет мой бухгалтер и поворачивается к шкафу у него за спиной. «Я же точно видел эту папку совсем недавно, и тут до меня доходит. Нет никаких бумаг на эту деревню. Деревня есть, но словно бы ее и нет». Мысленно поражаюсь наглости этого человека. Получается, он вывел из учета кусок земли, поселил на нее людей и собирает с них дань в открытую, никого не таясь. Потому, как все думают, что доход идет мне, а на деле-то нет. Я ведь проверяю все по бумаге, а сколько этих деревень, хуторов и прочего в реальности ведь не знаю. Тут у меня появляется пугающая мысль. А может, у этого прыща не одна такая деревня призраков? В этот момент, перестав шарить по полкам, Генрих хлопает себя лбу. «Точно! Совсем забыл!» Для убедительности он хлопает себя еще раз. «Она же в городе! Я же ее возил на прошлой неделе сверять с городскими данными!» «Там, видать, и оставил!» Он тут же сгибается в поклоне. Уж простите меня, гер-консул! Один я тут, совсем зашиваюсь, но не извольте беспокоиться, сегодня же съезжу в Тверь и привезу ее!» Медленно поднимаясь из-за стола. «В Твери, говоришь? В Твери, в Твери!» Искренне смотря мне в глаза, Генрих продолжает лебезить и кланяться. Сегодня же привезу... Нет, прямо сейчас поеду и привезу. Он было бросился к двери, но я остановил его на пути. Да не торопись ты так. Это ж не к спеху. Так мне не трудно совсем. Излучая желание услужить, Генрих попытался просочиться к выходу, но у него не получилось. Приобняв его за плечи, я разворачиваю обратно. Успеешь еще. А Лучше скажи, сколько с деревеньки сей налогу-то сняли за этот год? Смотрю прямо в его честнейшие глаза. «У тебя же, я знаю, идеальная память. Ты все цифры наизусть помнишь». «В этом году?» Почувствовав неладное, Генрих сделал вид, что вспоминает. «В этот миг я понимаю, что этого человека подвела жадность. Если бы он не тянул с крестьян больше положенного, то я еще долго ничего бы не узнал. Это переполняет чашу моего терпения». «В этом году! В этом!» С этими словами мой кулак впечатывается на воявленному банкиру прямо в подбородок. Закатываются белесые глазки, башка отлетает назад, как бильярдный шар, и сам Генрих с грохотом валится куда-то за стол. Удар у меня поставлен, и нокаут при таком попадании обеспечен. Но живучесть этого человека не уступает его жадности. Не успев грохнуться на пол, он тут же вскакивает и на коленях ползет ко мне. «Пощади! Не со зла я! Всё верну! Пощади!» Я так зол на свою доверчивость и беспечность, что ударом ноги вновь отправляю его на пол. «Повешу, собака!» Рычу наджавшимся человечком повешу прямо на площади чтобы никому больше не повадно было пощади яр консул скулит заливаясь слезами мой бывший банкир а я в этот момент успеваю подумать вот повешу этого года а кто работать тогда будет кто эту лямку потянет думаю и понимаю нет не повешу деньги из него конечно все вытрясу может покалечу сейчас но не повешу даже хуже того В говне искупаю, но потом все равно на это же место верну. Потому как заменить этого мерзавца совершенно неким. А самому этим заниматься, ну, если разорваться только. Со злым удовлетворением впечатываю ногой вскрученное тело, и под жалостливое забывание у меня в голове появляется резонная мысль. «Кадры надо свои готовить. Кадры решают все.